На нашей земле уже лежали тысячи тонн цезия, йода, свинца, циркония, берилия, бора, неизвестное количество плутония. В ураново-графитных РБМК чернобыльского варианта нарабатывался оружейный плутоний, из которого изготавливали сатанные бомбы. Всего 450 типов Радионуклидов. Их количество было равно 350 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Надо было говорить о физике, о законах физики. А говорили о врагах, искали врагов. Рано или поздно, но отвечать за это придется. Радионуклидов. Вы начнёте оправдываться, говорил я Слюнькову, что вы, тракторостроитель, бывший директор тракторного завода, и в радиации не разбирались. Я-то физик, имею представление о последствиях. Но как это? Какой-то профессор, какие-то физики осмеливаются учить ЦК? Нет. Они не были шайкой бандитов. Скорее всего, заговор не вежества и корпоративности. Принципы жизни, аппаратная выучка, мне высоловаться, потрофлять. Слюнькову как раз забирали в Москву на повышение. Вот-вот. Думаю, был звонок из Кремля от Горбачёва. Мол, вы там, белорусы, не поднимайте паники, Запад и так шумит. А правила игры таковы, что если не угодите вышестоящему начальству, вас не повысят в должности, выделят не ту путёвку, дадут не ту дачу. Будь мы попрежнему закрытой системой, за железным занавесом, люди до сих пор бы жили возле самой станции, за секретели бы. Вспомните Кыштым, Семипалатинск. Сталинская страна. Все еще сталинская страна. В инструкциях на случай ядерной войны предписывается, что при угрозах ядерной аварии, ядерного нападения немедленно проводить йодную профилактику населения. При угрозе? А тут 3000 микрорентген в час. Но бояться не за людей, а за власть. Страна власти, а не страна людей. Страна власти. Приоритет государства бесспорен, а ценность жизни человеческой сведена к нулю. Находились же способы, без объявлений, без паники, просто вводить йодные препараты в водоемы, из которых берут питьевую воду, добавлять в молоко. Ну, почувствовали бы не тот вкус воды, не тот вкус молока. В городе держали на готове 700 килограммов препаратов. Они так и остались на складах. Гнева сверху боялись больше, чем атома. Каждый ждал звонка, приказа, но ничего не предпринимал сам. В портфеле я носил дозиметр. Зачем? Меня не пропускали. Я им надоел в больших кабинетах. Я брал с собой дозиметр и прикладывал его к щитовидкам секретарь, личных водителей, сидевших в приёмной. Они пугались. И уте иногда помогало. Меня пропускали. Ну что это вы истерики профессору устраиваете? Вы один что ли о белорусском народе печётесь? Человек всё равно от чего-то умирает: от курения, в автомобильных катастрофах, кончает с собой. Смеялись над украинцами. Те на коленях в Кремле ползут, выпрашивают деньги, медикаменты, даже рентгеническую аппаратуру. её не хватало. А наш Слюньков за 15 минут доложил обстановку. Всё нормально, справимся своими силами. Похвалили. Молодцы, братцы белорусы. Сколько жизни стоила эта похвала. У меня есть информация, что сами они, начальство, её отнимали. Когда их обследовали сотрудники нашего института, у всех чистая щитовидка. Без Юда это невозможно. Своих детей они тоже втихую вывезли от греха подальше. Сами, когда отправлялись в командировки, имели респираторы, спецробы, всё то, чего у других не было. И уже давно не секрет, что под Минском держалось специальное стадо. Каждая корова с номерком и прикреплена индивидуально, персонально. Специальные земли, специальные парники, спецконтроль. Самое отвратительное, помолчав, за это никто еще не ответил. Перестали меня принимать, выслушивать. Я забросал их письмами, докладными записками, рассылал карты, цифры во все инстанции. Четыре папки по двести пятьдесят листов. Факты, только факты. На всякий случай скопировал два экземпляра. Один находился в моём служебном кабинете, а второй спрятал дома. Жена спрятала. Почему я сделал две копии? Мы живём в такой стране. Кабинет я всегда сам закрывал. Приезжаю из одной командировки, папки исчезли. Но я вырос на Украине. У меня деды казаки. казацкой характер. Я продолжал писать, выступать. Надо спасать людей, срочно отселять. Мы не вылезали из командировок. Наш институт составил первую карту загрязнённых районов. Весь Юг в красном. Это уже история. История преступления. Из института забрали всю аппаратуру для радиационного контроля. Конфисковали, без объяснений. Звонки ко мне домой с угрозой. Перестань, профессор, пугать людей. Сошлем туда, где Макар Телят не пас. Не догадываешься? Забыли? Быстро забыли. Давление на сотрудников института. Запугивание. Я написал в Москву. Вызывает меня президент нашей академии Платонов. Белорусский народ когда-нибудь вспомнит тебя. Ты много для него сделал. Но плохо, что написал в Москву. Очень плохо. Требуют, чтобы я снял тебя с должности. Зачем ты написал? Разве не понимаешь, на кого замахнулся? У меня карты, цифры, а у них могли посадить в психичку грозили мог попасть в автомобильную катастрофу предупреждали могли завести уголовное дело за антисоветщину или за ящик гвоздей неучтённых институтским завхозом уголовное дело завели а не своего добились я слёг с инфарктом молчит Я все записывал. Все есть в папке. Факты. Только факты. Проверяем детей в деревнях. Мальчиков, девочек. Тысячи пятьсот. Две тысячи. Три тысячи микровентген. Свыше трех тысяч. Эти девочки, они уже никого не родят. На них генные метки. кашу трактор. Спрашиваю у работника райкома партии, сопровождающего нас. Тракторист защищён хотя бы респиратором? Нет, они без респираторов работают. Что, вам их не завезли? Да вы что? Завезли столько, что до 2000 года хватит. Но мы не выдаём. Начнётся паника, все разбегутся, разъедутся. Что вы творите? А вам легко, профессор, рассуждать. Вас выгонят с работы, вы другую найдёте. А я куда денусь? Какая власть? Безмерная власть одного человека над другим человеком. Это уже не обман, это война с невинными. А вот едем мы вдоль Припяти. Стоят палатки, Люди отдыхают семьями, купаются, загорают. Они не знают, что уже несколько недель купаются и загорают под радиоакльным облаком. Строго запрещалось с ними общаться. Но я вижу детей, подхожу и начинаю объяснять. Недоумение